Я убрал термометр в футляр, а футляр сунул в карман. «Ну, мистер Кларк», — сказал я медленно, — «такого я никогда не видел. Все еще в себя прийти не могу». «Куры петухом запели одно слово», — согласился фермер и перевел широко открытые глаза на ворота. В них въезжала такая знакомая колесница смерти, фургон Джеффа Меллока. Когда живодер заглянул в телятник, на его лице не отразилось ничего. Правда, было трудно вообразить, чтобы какая-то тень могла омрачить эти розовые щеки, эти мирные глаза. Однако мне почудилось, что клубы дыма из его трубки начали вылетать чуть быстрее. На самой трубке со вчерашнего дня появились новые фестоны. Мне показалось, что я узнаю волокна печени. Наглядевшись, он повернулся и зашагал к своему фургону, с интересом поглядывая по сторонам, а затем уставился на темные тучи, громоздящиеся над западным горизонтом. «А к вечеру дождь будет, Вилли», — сообщил он. «Хотя тогда мне это было невдомек, но я присутствовал при начале великого переворота в области лекарственной медицины, подлинной революции». которое вскоре предстояло смести в небытие недавние панацеи. Еще немного, и ряды причудливых флаконов с резными пробками и латинскими надписями исчезнут с аптечных полок, а названия столь дорогие сердцу многих и многих поколений «Эфир», «Нашатыч», «Настойка комфоры» навеки канут в лету. Это было только начало, а за углом уже дожидалось новое волшебное средство – пенициллин и прочие антибиотики. Наконец-то у нас появилось с чем работать. Наконец-то мы могли применять лекарства, зная, что они подействуют. По всей стране, по всему миру ветеринары в эти дни наблюдали первые ошеломительные результаты, переживая то же, что и я в тот день. Одни с коровами, другие с собаками и кошками, третье с дорогими скаковыми лошадьми, с овцами, свиньями и в самой разной обстановке. Но со мной это произошло в старом вагоне, приспособленном под телятник, среди ржавеющего железного хлама на ферме Вилли Кларка. Разумеется, продлилось это недолго, то есть сотворение чудес. То, чему я стал свидетелем в этом телятнике, — было воздействием совершенно нового агента на ничем не защищенную популяцию бактерий. Дальше пошло иначе. Со временем микроорганизмы приобрели резистентность и пришлось создавать новые, более действенные сульфаниламиды и антибиотики. Так что битва продолжается. Мы получаем хорошие результаты, но волшебных исцелений не совершаем, И мне очень повезло, что я принадлежу к поколению, которое видело самое начало, когда одно чудо следовало за другим. Эти телята выздоровели мгновенно и окончательно. У меня и теперь становится тепло на душе, когда я о них вспоминаю. Вилли, конечно, ликовал, и даже Джефф Меллок по-своему отдал случившемуся дань восторга. Отъезжая, он крикнул нам, «Значит, в этих синеньких таблетках большая сила имеется. На тебе! Загнивание легких излечили». Практика в даржаубе давала мне одно неоценимое преимущество. Лечил я главным образом скотт, что не мешало мне питать горячую страсть к собакам и кошкам. И, проводя большую часть времени среди йоркширских просторов, я знал, что в городе меня ждет пленительный мир домашних любимцев. Заниматься кем-нибудь из них мне приходилось каждый день, и это вносило в мою жизнь не только разнообразие, но и особый интерес, опиравшийся на чувства, а не на финансовые соображения причем удовлетворять его я мог не торопясь и со вкусом. Вероятно, непрерывная интенсивная работа с мелкими животными может превратиться в подобие сосисочной машины, в бесконечный конвейер мохнатых тел, в которые втыкаешь и втыкаешь иглы.